Глава 33. Перед посадкой. Счастливее всего Сидни Ламберт чувствовал себя в самолете. Никто не мог здесь до него добраться. У него была еда, напитки, его обожаемая жена сидела рядом, а самое главное, в течение всего полета нервы щекотала мысль об угрозе внезапной смерти, неизменно придававшей жизни особую остроту. Сидни откинулся на спинку кресла, расплющив сидевшего сзади человека. Они с Руфью были во всем белым, чтобы блеснуть загаром перед всеми этими по-октябрьски бледными физиономиями. У него над головой, затолканные на багажную полку, лежали грубо раскрашенные сувенирные тарелки и бутылки вино Верде, которые он купил в аэропорту Фару в магазине беспошлиных товаров. На руке у Руфи было новое золотое кольцо с бриллиантом, подарок за то, что была умницей, и стоило оно куда больше, чем та сумма, на которую разрешается ввозить товары проклятой английской таможней. Так что все в порядке, он доволен, Руфь довольна, а весь остальной мир пусть пропадет пропадом. Честно говоря, он и впрямь не возражал бы умереть сейчас, если уж надо умереть, если Господь велит. Да он бы выбрал именно сейчас сжать руф в объятиях и вместе полететь вниз, в воду или вознестись вверх в языках пламени. Но выпить в последний раз время будет, не так ли? А если руф начнет кричать, он ее так стукнет, что она отключится. Ему совершенно не нужно, чтобы руф была в сознании, просто она должна быть рядом. С беднягойков прямо беда, но и дурацкую же кашу она заварила.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 Если есть на свете что-то, что он не терпит и не выносит, это рев проклятущих младенцев. Хорошо еще Руф проявила здравый смысл, прислушалась к разумным доводам насчет абортов. Видали бы они отпуск за границей, виллы и личные плавательные бассейны, если бы надо было катать детишек в колясках, да к тому же покупать кучу всего, что этим детишкам нужно. Конечно, нет. А их дом? Был бы он тем... ослепительным, чистым маленьким дворцом в белых коврах, если б там куролесили малыши, никоим образом. Вспомнить только, что детки испортили им день свадьбы, сначала глупыми выкриками в церкви, а потом, черти что, вытворяя во время торжественного приема гостей. Он ведь говорил матери Руфи, что надо на приглашение их написать, категорически без детей. Но глупая баба с коровьей мордой заявила, что это обидит оба семейства. Он рад, что Руфь все-таки прозрела насчет своей матушки. Ладно, детка, тебе осталось пять секунд визжать, и дядя Сидни нажимает на кнопку. Ради Христа и Всего Святого на земле подумайте, ведь этот маленький паршивец с тыквой вместо головы путешествует бесплатно. А я заплатил восемьдесят девять фунтов в оба конца, причем дважды. Руфь попыталась отвлечь Сидни от жуткого звука. Бедный малыш, думала она.